Глава 13. Домой, то есть на Шебека, удалось попасть только далеко за полночь. Близнецы и Логан еще не вернулись, они руководили досмотром дома, в котором квартировал покойный Демонфор, а я приказал понемногу готовить к допросу его оруженосца, потом заглянул в каюту, чтобы переодеться. «Ой, боярин!» Феодора не спала, что-то шила у стола, а увидев меня, чего то смутилась. «Можешь называть меня Иван Ивановичем, ты как?» Вот. Девочка продемонстрировала иголку с ниткой. Наряду перешиваю. Красивые, но маленько велики на меня. Позже еще закажем. Я сел в кресло и только сейчас понял, как устал. Благодарствую боя, я, Ван Ваныч. Девочка смущенно опустила глаза. Я вот... вот хотела спросить, а для чего тебе я? Не для чего. Брысь к себе в закуток, я переодеваться буду. Ой, Феодора мгновенно скрылась за ширмой. А это как? «Ну, не для чего. Вот так. А ты свободная благородная дама на правах моей дочери». «Дама? Боярыня, боярышня! А кем тебе была?» «Полюбовницей, наложницей. А я?» «Нет, даже и не мечтай. Больно надо!» — фыркнула за ширмой Феодора. «Я это так? Подрастешь маленько, отдам тебя замуж. За... за родовитого боярина. А домой?» «Трудно. Практически невозможно, сама понимаешь?» «Понимаю». Уныло прокомментировала Феодора и засыпала меня вопросами. «А тут грибы растут, ягоду собирать можно, хороводы водят, песни поют. А хочешь, я тебе пирогов напеку вкусных? А детки у тебя есть, а жена? А хоромы какие?» «Все позже. Я накинул дублет и, не зашнуровывая его, вышел из каюты. Вот же болтушка» дом пьяца уже растянули на пыточном станке профос и его подручные вовсю готовили инструментарий попутно психологически стимулируя клиента к откровенному разговору надо сказать аскинс уже обжил отведенный ему за куток и теперь тот действительно был похож на пыточную с любовью к профессии относится стервец пока выйдите я дождался пока палачи вышли и присел рядом с ломбарцем догадываешься о чем будет разговор жизни сохранишь Вопросом на вопрос ответил оруженосец. «От тебя зависит. Ты знаешь, я не трус». «Знаю, поэтому решил поговорить, перед тем, как приказать пытать. И только от тебя зависит. Спрашивай». Прервал меня Джан Лука и устало закрыл глаза. «Вы перехватили обоз с казной Карла?» «Нет». Отрицательно мотнул головой ломбардец. «Признаю, хотели, но не успели. Это сделал кто-то другой». Мы застали только трупы и разбитые повозки. Неужто ты думаешь, что с такими-то деньгами мы бы слонялись в поисках найма по Европе?» Я задумался. «Осечка?» Видимо, что-то чувствуя прямо перед своей последней битвой, Карл тайно приказал отправить свою казну с драгоценными реликвиями обратно в Гент с малым эскортом из доверенных шамбиланов и лучников тела. В казне находилось по крайней мере три сотни тысяч ливров. Их собрали на войну генеральные штаты Нидерландов. Это помимо драгоценностей примерно на ту же сумму. Так вот, обоз до места не дошел, его разбили еще в Лотарингии. Отступая со своим корпусом, я совершенно случайно наткнулся на место стычки. Потом уже узнал, что Карло предал Робер Жемо, старшина лучников тела. Он же и завел обоз в засаду. Попутно выяснилось, что эта сволочь вела дела с одним из кондотьеров, а когда я опознал среди мертвых на месте стычки пару ломбарцев, окончательно стало ясно, что к этому приложил руку Кампабасса. А с другой стороны, Лука вроде не врет. «Сир!» — в пыточной появился Луиджи со свертком в руках. Парень откинул холстину и с поклоном подал мне небольшую корону — походный венец Карла Бургундского. Нашли среди личных вещей кондотьера». «Я не знал!» – истошно заорал Дампьяццо. «Клянусь, девой Марии Неаполитанской, он все скрывал от меня, я не виновен, я расскажу!» «Да, это мы устраивали покушение на тебя, барон, мы пытались отравить, стрелял тоже наш человек, но здесь я не виновен. Возможно, это Джузеппе Бальцана со своими людьми, его куда-то посылал Кампабаса, а потом приказал вырезать весь отряд. «Жан, я молю, тебя не надо!» Я жестом остановил Аскинса и под запись еще два часа расспрашивал ломбардца. Остановился, когда уже сам устал. «Господин Шаудбинахт, а с этим что делать?» слегка разочарованно буркнул мне в спину Вильям. «Что, что, сам не знаешь? Работай!» «Но пока он должен остаться живым». Будучи уже за дверью, услышал, как обреченно завыл ломбардец. И не нашел в себе никакого сострадания. Но меня вдруг стало тошнить от дикого омерзения к самому себе. В буквальном смысле тошнило. И я знаю, в чем тут дело. Это из меня остаточные признаки современного человека, пруд. Толерантность, с**ка, намертво въелась, не хочет выкорчевываться, упирается, цепляется своими липкими пальчиками. Но чем быстрее я от нее избавлюсь, тем лучше. Так что перетерплю, каждому воздастся по делам его. Когда-нибудь и мне. Приметил на палубе Гастона Дюлеона, Бельведер прописал ему свежий воздух, а я разрешил под конвоем выводить Франка на палубу. «Не спится? Как вы, Виконт?» «Через пару дней будет нормально», Дюлеон поморщился и осторожно пошевелил перебинтованным плечом. «Смотрите сами, я вас не буду задерживать». «Я хотел бы сначала поговорить», Виконт заглянул мне в лицо. «Это важно, Жан. Перед вашим отбытием и поговорим». Я осторожно хлопнул его по здоровому плечу и отправился в каюту. Сразу заснуть не получилось, Феодора донимала расспросами. Хотел рассердиться на нее, но не смог. Больно уж забавная оказалась девчонка. В итоге продремал всего пару часов и отчаянно не выспался, но аж банчик травяной настойки, а потом чашка крепчайшего кофе все же привели меня в приличное состояние. Итак, первым делом перлюстрация. Но она ничего не дала. Среди личных вещей Демонфора никаких упоминаний о местонахождении сокровищ я не обнаружил. Правда, нашелся небольшой пергаментный свиток с какими-то загадочными пиктограммами, но, как я ни бился, расшифровать его не смог. Но ничего, четкий след все равно прослеживается, и я по нему пойду. Пока разбирался, пришло время отправляться к банкиру, а потом вообще перебазироваться на постоялый двор, потому что Шебеку собирались отогнать на верфи для ремонта. Встал вопрос, куда определить пленников, но он решился очень быстро. В конторе компании нашелся отличный подвал даже с цепями и решетками. Оказывается, прежний владелец баловался ростовщичеством и обожал туда определять должников. И доигрался. Зарезали сердешного. Но это к делу не относится. Обустройство много времени не заняло. Конан Буйоль, почтенный владелец солидного заведения под игривым названием «Неотразимый Буйволл», выделил мне для проживания целый этаж, даже с мыльней. Правда, оная мыльня произвела на Феодору весьма удручающее впечатление. «Это что?» — она недоуменно уставилась на корыто. «Стирать, что ли?» «Мыльня! Баня!» «Шутишь, дядь Вань?» — рассмеялась девочка. «А париться где?» «Не парятся здесь. Мыться, моются. Иногда». «Как-то у вас здесь все не как у людей», — пожаловалась Феодора. «Бусурмани и то...» Мне даже показалось, что она сейчас покрутит пальцем у виска, настолько недоуменным было ее лицо. «Доберемся до моего замка, там попаришься. А пока только так. Давай, обустраивайся в своей комнате и примечай тутошний язык». Здесь же нанял для Федьки служенку, смешливую, симпатичную бретонку Агнесу, сироту примерно такого же возраста, обретающуюся при прачечной на постоялом дворе. Залиард в неделю и полный кошт. Зато теперь Феодоре не так скучно будет, да и языку быстрее обучится. А затем пришел черед собираться к бретонскому двору, ибо я теперь имею к нему непосредственное отношение, как сеньор де Молен. Опять же, Герольды прибыли. Зовут. Впрочем, и у меня возникла одна интересная идея, с которой мне вполне может помочь Франциск, если, конечно, захочет, если опять не обдерет, как липку, играючи. Нет, все же великого ума парень, как раз на своем месте обретается. После де Монфора, согласно древней и священной, и, главное, очень полезной традиции, мне досталось достаточно богатое наследство. Шкатулка размером с обувную коробку, полная драгоценностей, подозреваю, что она из числа сокровищ Карла. Особенно порадовавшая меня большая коллекция мечей, два полных комплекта доспеха, готический и миланский, в том числе и бард для коня. Сотня флоринов, ну и, собственно, две лошадки. Мощный дистриер по имени Цезарь и красавчик-андалузец, именуемый Циклоп. Даже не знаю, с какой стати итальяшка так обозвал жеребца. С глазами у того все в порядке. Впрочем, сие не важно. Главное, теперь не придется по пути к герцогскому дворцу трястись в портшезе. И не только мне. Коняшками разжились и ближники. Логан наследовал Дампьянцо, разжившись, как и я, дистриером и андалузцем. А близнецы получили по курсе, тоже весьма справные коняги, словом, прибыльно повеселились. Так вот, Цезарь оказался весьма злобной зверюгой на отрез, отказавшись идти на контакт, и я решил от греха подальше попросту продать его. Тем более в Британии дистриер мне совсем ни к чему. Зато циклоп признал нового хозяина сразу, охотно сживал горсточку фиников в качестве взятки и даже стал ластиться. Визит сначала решили нанести в прежнем составе. Логановские оруженосцы выглядели совсем не презентабельно. У Юргина морда напоминала подушку, схлопотал на посольской галере латной перчаткой в нос, а Михаэлю порвало ухо болтом, поэтому Скот своим волевым решением оставил про ней дома. Отчего они нешуточно страдали, ожесточенно пользовали блуднице и заливались пивом просто в жутком количестве. Я немного подумал и оставил близнецов составить компанию Феодори в прогулке по городу по лавкам прошвырнуться, да и вообще пообвыкнуть. Луиджи и Пьетро восприняли эту идею с унынием. Оказывается, парни наметили геройски пройтись по фрейлинам бретонского двора, но полфлорина примирили их с действительностью. Итак, едем. Нант оставляет о себе довольно приличные впечатления. Светлый, несмотря на то, что улочки узенькие, и, согласно средневековому фортификационному искусству, весьма запутанные, дабы задержать потенциального неприятеля. «Грязно, конечно, но терпимо. Проезжая часть даже вымощена булыжником с наклоном к оси улицы, чтобы грязюка стекала. Воняет тоже умеренно, близость моря сказывается. Бриз миазмы живо уносит». Столпотворение кривых улочек скоро закончилось, мы выехали на свободное от строения место, предваряющее ров и стены самого замка. Надо сказать, весьма впечатляющие стены, сложенные из темного гранита. «Да и ров тоже» шириной не менее двадцати метров, заполненной до краев водой из реки. Впечатляет резиденция герцогов. Мое родовое гнездо по нынешним меркам весьма немалое, смотрится в сравнении с этим замком как карточный домик. А вот и гвардейцы Дюка. Бравые молодцы! Все как один ширококосные, усатые здоровяки, но от чего то весьма невысокие. Впрочем, это понятно, бретонцы — те же самые кельты, почти одного происхождения с валийцами а эта порода как раз ростом не отличается, зато шириной удалась. Стражники стояли перед двухсекционным мостом через ров весьма хитрой конструкции, со стороны города стационарный на мощных каменных быках, а около замковых стен уже подъемный, убиравшийся в нишу между двух толстых круглых башен, охраняющих ворота. Сам мост достаточно узкий, так что даже в опущенном состоянии его можно оборонять малыми силами. Вояки на нас не среагировали, так и остались стоять и стуканами, только глаза скосили. Внутрь кольца стен мы въехали под фанфары, в буквальном смысле. На балкончиках белоснежного герцогского замка стояли персиваны с длинными дудками и приветствовали во всю мощь своих легких каждого гостя. Но по чину, кого коротко, а кого длинно, затейливыми трелями, как меня, например. Я чуть не хохотнул больно уж мелодия показалась схожей на музыку с заставки незабвенной передачи спокойной ночи малыши герольд выкрикнул в никуда мои титулы после чего слуги расторопно и умело приняли лошадей короче приехали где тут развлекается и жрут но развлекаться и набивать пузо отправился логан а меня прямым ходом провели к дюку франциск просто лучился довольством и еще бы насколько мне известно денежки ему уже доставили и ходу стал агитировать меня воздействовать на Максимилиана, чтобы устроить одновременное наступление на Паука с разных сторон, а потом вручил письмо к нему, где, видимо, и привел аргументы в пользу подобного маневра. Ну а я, в свою очередь, изложил свою идею. «Ваше Высочество, вынужден просить вас о некоторой услуге». «А какой же?» — Франциск мгновенно насторожился. «Зная о вашей влиятельности среди валийских вождей, Я бы хотел просить ваших рекомендаций к ним, по найму воинов из кланов. Естественно, он и воины будут воевать с Пауком». Лицо Дюка мгновенно разгладилось. «Это можно, но...» Франциск сделал многозначительную паузу, даже поднял палец к потолку. «Но если речь идет о значительном контингенте, то возможны препятствия со стороны Кинга. Участие валийцев в войне может трактоваться как вмешательство Британии, до сих пор соблюдающей определенный нейтралитет». О каком количестве идёт речь? Пара тысяч стрелков, ваше высочество. Возможно, полторы. И, уверяю, Кинг не будет препятствовать. Ляпнул я, немного опережая события. На самом деле его ещё только предстоит убедить. Но определённые намётки, как это сделать, уже есть. Хм. Дюк покрутил в руках витую серебряную кисть со шнуровки своего Пурпуэна. Хм. А как вы собираетесь доставить стрелков во Фландрию? В общем. Дюк согласился дать рекомендательные письма, а взамен этого выторговал право использовать свой флот для перевозки войск. Конечно, не за бесплатно, но ну, просто не дюк, а торгаш какой-то. Впрочем, должность у него такая. Приходится вертеться, как вши на гребешке. Ну и ладно, я все равно доволен и даже уже знаю, кто поедет договариваться с валицами и с шотландцами. Этих дикарей я тоже собираюсь нанять. А вообще назревает одна интересная идея. Почему бы не вторгнуться в Нормандию с моря? Опять же, у Франциска на данный момент самый мощный флот в Европе, а он его практически не использует. Но посмотрим, это только мои задумки, решать все равно будет. А вот даже не знаю, кто будет решать. Время покажет. После обсуждения дел, так сказать, политического характера, беседа плавно перешла на неофициальные темы, а потом и вовсе закончилась. У государей, как в данном случае у Франциска, для праздных бесед весьма мало времени. Принял, удостоил беседы и то хорошо, тут порой посольства неделями аудиенции дожидаются. Впрочем, в данном случае это больше надо было ему самому.